Наконец, меня выплюнуло на одной из деревянных площадок, швырнуло на пол, протащило кубарем метра три и ударило в стену. Тишина. Ну, какая-то неправильная, зловещая даже. Голова кружилась, предметы разбегались в разные стороны. А, это не предметы, это студенты, ну, тоже разбегались и... — Это неправильно. Пошатываясь, я тяжело поднялась. Тело непривычно, тяжелое, слушалось плохо. — А где тут мой дом? — спросила единственного смельчака. Вместо ответа худющий парень икнул и... — Да вы что? Ну, серьезно? Неужели я настолько страшная, что при одном моем виде обделаться можно? — «О боги всех миров! Теперь Сакс меня точно убьет!» Прикрывая ладошками богатство магистра, торчащее из-под женского платья, я бочком-бочком добралась до ближайшей двери и скрылась внутри. «Надо же было сбежать в таком виде!» «Ладно, хоть народу немного. Подумают, что привиделось доказательства никаких». Наконец-то можно перевести дух и принять нормальный облик. Вдохнула, выдохнула, расслабилась и решила осмотреться. Лучше бы не решала. Вот ну правда. Лучше бы я там, на улице, стояла. Все равно самых впечатлительных уже распугала, а непуганных саксом тут, походу, уже не осталось. На меня уставилось десятков шесть ошарашенных глаз включая самые ошарашенные, которые принадлежали некоему старику-профессору. «Магистр?» — наконец нашелся он. Прокашлявшись, я суровым голосом справилась. «Уборная, где тут?» Теперь десятка три дрожащих рук указали на двери в противоположной части аудитории. Сухо кивнув, я бросила. — Вы продолжайте, продолжайте. Ситуация под контролем. Вальяжно прошествовала до указанной двери, делая вид, что все так и задумывалась. А когда скрылась за дверью, от всей души выругалась матом. Спохватилась, проверила кабинки, убедившись, что никого нет, выругалась повторно и только потом приняла свой облик. Вот уж ославила Сакса, так ославила с другой стороны сдается что отомстила сполна и мы теперь в расчете в расчете то в расчете но я предпочту не встречаться с ним в ближайшие лет никогда пожалуй да этого времени мне хватит чтобы остыть а навыков метаморфа чтобы не встречаться наверное вселенная мне мстит Пришлось просидеть в туалете почти час, пока студенты не разошлись, а потом, прикрываясь слохмутями, с помощью фаргуса добраться до моего жилища. На счастье, сожительницы в домике не оказалось, поэтому я заперла двери и выдохнула, по-настоящему выдохнула. Некоторое время я молча валялась на кровати и глядела в потолок. Мозгу моему требовалась передышка. Телу требовалась передышка, да и вообще всему. Как в той рекламе. Сделай паузу, скушай Викс, Или Эрмигурт, пусть весь мир подождет. В данный момент только Фаргус ждал, и упаси маркетинг, чтобы он был всем миром для меня. Но это все равно как-то успокаивало. Все? Харек встал на задние лапки, проверяя, не окочурилась ли я в конец. Нет ответила в сотый раз. «Ну, когда все-то, а?» Не унимался пушистый, семеня лапками туда-сюда, туда-сюда. «Фаргус!» Я приподнялась на локте и пришпилила хранителя уставшим взглядом. «Ты глянь на меня!» ну, «Обычная баба! Ничего примечательного!» Он развел лапками, но тут же исправился. «Под таким испепеляющим взглядом кто угодно исправится!» Ладно, ладно. Много всего примечательного. Формы опять таки ну, ну такие, такие... Вот мужик мужиком. Толку, что харек. Ему про душу. Он про формы. Да в разговорах на такие темы. Я не силен. Ну так, ты чего лежишь? Нам нужно камень искать. Я чувствую, что он где-то здесь. Где-то рядом. Даже ближе, чем... Кажется, пронеслось у меня в голове. — Ты лучше скажи, этот камень света, который мы призвали, он мог так засветить, что магистр и Винсент умом тронулись? — Не знаю даже. Я как-то в этом не очень разбираюсь. Фаргус юркнул на кровать и устроился у меня в ногах. Вообще? Последствия активации камня света не должны быть такими уж пугающими. А эти напугали. Так напугали, что я аж с балкона вниз сиганула. Магистр будто с ума сошел, да и Винсент тоже. Нес какую-то божественную колесицу. Сам хотел в боги податься. Подожди, а среди ваших камней случаем какой-нибудь исполняющий желание не завалялся? «Желание? Дай-ка подумать! Желание, желание, желание... Опачки! Похоже, где-то появился камушек души, не иначе!» «А как такое возможно? Мы ведь его не призывали!» — сполошилась я. «А листок с заклинанием кто похерил?» «И что?» Тот, кто нашел, сразу принялся камни вызывать. Какой вообще шанс, что его поднял злодей? — А мы что, злодеи? — оживился Харек. — оживил Нет, но вот и они могут с чистыми помыслами. Факт в том, что камушек здесь, и его ищет кто-то, кроме нас. Прямо игра в двенадцать записок получается. А что, увлекательно, если честно, или даже Форт Боярд? Пройди испытание и получи всемогущую палку. Ну, правда, есть шанс, что львы появятся раньше и голову откусят. Ну Так даже интересней. А что, если...